Глава 12. Чего же не рассмотреть-то? Говорите, что за вариант, соглашается Саблин. Есть один человек, сразу начинает Олег, он как будто ждал этого момента, один плохой человек. Год назад он около Саранпауля убил одного хорошего человека, в общем... Один хороший человек добыл с товарищами неплохую арматуру, все поделило, уже хотел идти на Березово, потому что товарищи его уходили на север, на горке. Им было не по пути. В общем, тот хороший человек подумал, что за день, засветло, дойдет до Березова. Там меньше ста километров. На его лодке в худший день 5 часов хода. Но не дошел, пропал. А лодку пропавшего человека потом один надежный человек увидел в светлом. Лодка та была примечательная, не хуже той, на которой Савченко ходил. И там в Светлом ее один подонок продавал, и в лодке той были пулевые пробоины в борту. Понимаете? Теперь хозяин заведения ждал ответа от гостя. Понимаю, вам надо того подонка найти, догадывается Аким. Нет, не того. Тот на подобное дело не способен, он любитель полыни, ему лодку велели продать за процент, он и продавал. Нужно найти того, кто убил хорошего человека. Вы уж, наверное, знаете, кто это? Саблину вообще подобная затея понравиться не могла по определению. Найти обидчика и убить его? лишь кто на самом деле только выглядит мягким до да ласковым. Знаю, отвечает Панов все так же спокойно. Знаю. В этом году, буквально два месяца назад, Два моих поставщика после удачного дела взяли свою долю и возвращались в мужи, и за ними увязались две лодки. Начали сближаться, и тогда мои поставщики поняли, кто это, а те, с лодок, начали по ним стрелять, и так получилось, что обоих ранили. И тогда мои знакомые вышли с преследователями на связь и договорились с ними, что выкинут все свое добытое за борт, лишь бы бандиты от них отстали. И бандиты на их условия согласились. И мои знакомые стали выбрасывать за борт ящики с товаром. Преследователи стали те ящики собирать. А как собрали, так снова пошли за моими знакомыми. Хотя время уже потеряли. Не знаю, может, хотели и лодку у них забрать, а может, не хотели, чтобы свидетели оставались. В общем, хорошо, что мои знакомцы знали местное болото, и моторы у них были, дай бог. Короче, ушли они от бандитов. И вы знаете, кто это был? Да, продолжает Олег, выяснили, это было несложно, там всего четыре ватаги таких лихачей орудуют, всего четыре банды, которые грабят округу. И кто же это? Саблин еще и сам не решил, хочет ли он знать имя бандита, спросил просто так, но Олег ответил ему. Зовут его Чиеншах. «Из татар, что ли?» — интересуется Саблин. «Не знаю, из каких он, — отвечает ему хозяин заведения. Мне все равно. Главное, чтобы он понес заслуженное наказание. Кличка у него «Глаз». У него правый глаз бионический, ему кто-то постарался и часть черепа вместе с глазом снес. Рука у него тоже искусственная, вроде уже получил свое, но он все никак не успокоится». Его уже предупреждали, местные как-то договаривались с ним, теперь он их не трогает, а нам продолжает мешать. «Хотите, чтобы я нашел этого киборга Чоншина и убил его?» «Убил». Саблин специально использует это неприятное слово. Чиеншаха поправляет его панов и продолжает так же твердо. «Да, хочу». Достал он всех уже, реально достал. И чтобы у вас сложилась полная картина, еще один штрих к его портрету. Он ловит людей и продает их на переделку. И что же? Все так же холодно интересуется Аким. У вас не нашлось других желающих, чтобы с ним разобраться? Не нашлось. Вернее, находились люди. Но одни за дело взялись, да потом вернулись и сказали, что к нему не подобраться. В Хулимсунте он живет, там у него лежбище. А туда чужакам путь закрыт. Кто туда забредает без приглашения, уже через неделю будет на какой-нибудь станции в биобаке перерождаться. Это разбойничья станица. Плохое место. Он немного помолчал и продолжил. Еще была одна группа. Те были не вояки, то были умные такие ребята. Хотели выследить глаза в болоте и дроном убить, но у них тоже ничего не вышло. А один из этих умников еще и сам погиб. «В общем, дело это непростое. Но то все были любители, вам не чита. Вы-то, я вижу, человек бывалый. Сколько у вас призывов?» «Немало», — сухо отвечает таким. «А почему же армия или казаки этого глаза не выловят?» «Говорю же вам, эти бандиты с местными договариваются, казаков не трогают, а армейским, наверное, приплачивают». В общем, этот вопрос вы сможете сами задать местным, если возьметесь за это дело. Саблин смотрит на него и во взгляде его панов отчетливо может различить недовольство, а может и неприязнь. И поэтому панов продолжает. Если сделаете дело, я соберу вам в атагу опытных людей как раз под вашу задачу, для добычи шины. У меня есть один вариант. Неплохой вариант, реальный, и люди под него имеются. Нужно только три хороших бойца, таких как вы, и можно будет начинать. Можно будет начинать. А если я не соглашусь убивать бандита? Но нужно об этом спросить напрямую, иначе что это за разговор? И он спрашивает. А если я не соглашусь убивать этого чинхона? Ну, тогда я могу вам посоветовать в атагу, которая ищет бойцов, и вы туда пойдете сами. Думаю, вас возьмут, но только на общую долю, и вы получите то, о чем сразу договоритесь, как говорят, на берегу. Вы же не думаете, что я свой, надежный вариант предложу вам за просто так. Олег Панов, хозяин скупки и столовой, человек неопределяемого возраста, с честными глазками и благостным видом, Сидит перед прапорщиком и крутит в своих мягких лапках стакан с желтым пивом, которого, кажется, даже и не попробовал за весь их долгий разговор. А киму многое было неясно. Многое. И сколько у этого глаза людей, и сколько лодок, и есть ли на них пулеметы. Но одним из первых вопросов был вопрос о деньгах. И он тогда спросил. «А с деньгами что?» «Один я его не смогу убить, мне в Атагу в рейд собирать придется. Кто людям платить будет? Оборудование, снаряжение, провиант? Кто за все заплатит? Я?» «О, вот это уже разговор». Панов даже ручки потер, так он был рад этому вопросу. «Для этого у меня есть специальный фонд, туда старатели нашей ассоциации небольшой взнос делают. В общем, вы можете рассчитывать на 600 рублей». «Аванс хоть сейчас вам выдам. Принести деньги?» «Нет-нет». Аким снова достает сигарету. «Сейчас я ничего не возьму. Я еще ничего не решил». «Да и как решать? Я не знаю, сколько у этого глаза людей. Вы знаете?» «Понимаете, у него есть костяк его банды. Это человек пять или шесть. Но когда нужно, он запросто может набрать и 30. Там, в Хулимсунте...» Всякого сброда навалом. Там даже переделанные беглые водятся. И многие готовы в рейд с хорошим атаманом пойти. А шах Глаз считается атаманом удачливым. Понимаете? Так же и с лодками. У него, судя по всему, их две и неплохие. Но он всегда может набрать еще две, три, четыре. Пулеметы на его лодках есть. Рации, рэп, дроны. Вот про это ничего сказать не могу. Олег качает головой. «Но берите все по максимуму. Те люди, что брались за дело первыми, тоже были не лыком шиты, но как по тем местам походили, так и передумали». «Ясно», — говорит Саблин, и спрашивает про то, что его заинтересовало. «А что это за беглые переделанные?» «Ну, насколько я могу судить, это когда при переработке человека выходит какой-то брак, не кондиция, и он вроде уже и переделанный, какие-то свойства приобрел, Но протоколом управления не подчиняется, как будто код не прописался, что ли, или личность не до конца разрушена, и переделанный почему-то остается в какой-то мере человеком, со своей личностью. Такие дезертируют обычно, бродят там по камню, или их убивают, или они прибиваются к кому-нибудь. А к кому им легче всего прибиться? К лихому люду, конечно. Вот они там в бандитских станицах и обитают, их, судя по всему, немного. Но они есть. И их ценят. Ну да, задумчиво соглашается прапорщик, ну да. Пыльцы не боятся, мошки тоже выносливые, бесшабашные, да еще с регенерацией, они в болоте не пропадут. Наверное. Но хозяина заведения интересует не рассуждение, а саблина насчет бракованных переделанных. Прапорщик, ну к чему мы в итоге пришли? Пока ни к чему, сразу говорит таким. Он не хочет обнадеживать Панова. Тут надо подумать. — А знаете что? Думайте, — соглашается тот. — Я скажу, чтобы вам подали обед и пиво. Сам у вас над душой сидеть не буду. А вы кушайте, пейте пиво, курите. И думайте. Если будут вопросы, вон две девушки. Любой скажете, и меня позовут. — Нет, нет, — Саблин качает головой. Мне нужно с товарищами посоветоваться. Это, ну, ваше предложение. Я обдумаю у себя в станице. Прапорщик, теперь Олег стал серьезен. Никто не должен знать о нашем разговоре и о нашем деле вообще. Вы же понимаете, это не шутки. Нет, нет, вы не волнуйтесь, говорит таким. Все будет тихо. Я не все буду рассказывать, да и народ наш надежный. Саблин это сказал, а сам тут же вспомнил про своего молодого радиста, которого он совсем недавно выгнал из рейда. «Ладно, я понимаю, что вам нужно посоветоваться с товарищами. Дело, конечно, непростое. Панов встает, Но оно стоит того, ведь иначе вам будет очень непросто добыть то, что вам нужно». Он протягивает прапорщику руку. «Так я заказываю обед с пивом для вас». Саблин тоже встает и пожимает его мягкую руку. Нет, не нужно. Я пойду. Меня ждут товарищи. Он оглядывается. За пиво нужно мне платить. Но хозяин заведения даже и не собирается отвечать на этот вопрос. Прапорщик. Да. Если вы согласитесь, о своем согласии сообщите мне телеграммой. Подписывать телеграмму не нужно. Просто напишите. Катерина выходит замуж. Отправите телеграмму на имя... «Куликовой Марины». Куликова Марина. Катерина выходит замуж. Саблин кивает. «И я пошлю вам информацию насчет задатка, а может, еще и сведениями про бандита разживусь к тому времени. Я все время слежу за этим мерзавцем. Если что-то будет важное, интересное, сообщу вам». «Принято». «Прапорщик, и еще не успокаивался Олег. Телеграмму, пожалуйста». — Давайте не из своей станицы, а из любой соседней. — Это еще почему? — не понимает Саблин. — Так мне будет спокойнее, — отвечает Панов, — и вам тоже. Кстати, как отправите телеграмму, подождите часик. Вам обязательно придет ответ. — Вот зараза! Что ж за хрень такая? Из одной кутерьмы выкорабкался, выкарабкался, так сразу в другую тащат. Солнце и ветер с реки, а Ким, выйдя из помещения, сразу надевает очки. А ветер хороший такой, метет пыльцу по бетону, треплет его пыльник, срывает капюшон. Но это пустяки. Эти врачи хреновы говорят, отвези, спаси. Хорошо, отвез, но не спас, потому что бабы голые и чудные сказали, найди нам эту волшебную штуковину, не найдешь, лечить не станем. «Или вылечим, но разберем его потом на клетке обратно. А где взять штуковину? Тебе вот тот ласковый расскажет. Да тот ласковый и еще тот карась. Убей, — говорит, — глаза. Он плохой бандит. Он моих хороших бандитов грабит. А плохого поди попробуй убей. От этого дела уже две атаге отказались. Видно, получили по соплям и утерлись. В сторонку отошли. Там безопаснее». А ты, прапорщик, уж придумай, как этого глаза угомонить, придумай. А как угомонишь его, так мы тебе скажем, где волшебную штуковину добыть. Но мы только скажем, а добывать тебе ее самому придется. Нескончаемое дельца-то выходит. И все из-за этих пивоваровых, ту жабу им вдышло. Он возвращается к лодке, мягко говоря, задаченный, а скорее даже чуть расстроенный. Не хотел он во все это ввязываться, не хотел, но ввязался, и теперь бог его знает, что ему делать, а главное, ни с кем из своих товарищей ему не посоветоваться, даже как начать подобный разговор он не знал. «Казаки? Где-то там, у камня, в какой-то дыре, есть один бандит по кличке Глаз». И вот его надо мне убить. В селе его не убить, там их целый кошт таких же. Нужно его как-то вытащить в болото, подкараулить и там его утопить вместе с его ватагой. Так первое, что казаки спросят Аким, а на кой черт он тебе сдался? И что им ответить? Я на него подряд взял. Аким, а на кой черт ты его брал? Денег хотел подзаработать. «Нет, у них в станице общество такое не одобрит. Старики будут собираться в чайной и бубнить. Мол, тебе что, рыбы в болоте мало и офицерского жалования?» Вернулся к лодке, а его товарищи оба на пирсе. И тогда Саблин спрашивает. «Мирон, а ты что, на базу не ходил?» «Ходил», — урядник с досадой машет рукой. а Две баржи сейчас на рейде, две роты на постой зашли, дежурный сказал, что свободных коек нет, солдаты и так сейчас ютятся, спят по очереди, если только для офицеров, офицерские места, говорит, есть, говорит, помыться и то сейчас не сможете, армейцы всю воду сливают, полгода в песках сидели, теперь отмокают, если только к ночи новой воды нафильтруют, и еды на кухне нет, так что две роты это не шутка. Карасёв разводит руками. «Ну, ничего. Помоемся в гостинице. У Саблина карманы оттянут кучей денег. Почему не порадовать товарищей? Надо поискать что-нибудь поблизости». Тут таким обращает внимание, что Денис, крепивший кожух на моторе, вдруг остановился и смотрит вдоль пирса. Саблин тоже оборачивается. А по пирсу в его сторону идут два человека. Серые, свободные КХЗ, крепкие ботинки, короткие, дешевые респираторы и свободные штормовки. Военные, один из них в звании младшего лейтенанта, второй в звании сержанта. И идут они явно к казакам, тут больше на пирсе и нет никого. «Денис, ты моторы заправил?» — сразу интересуется Аким. Он больше уже не думает о гостинице с душем. «Так точно», — откликается Калмыков. «Все в порядке». Карасеву все это непонятно. Он смотрит то на приближающихся военных, то на атамана и опять, наверное, думает, «Да что тут происходит-то?» А военные уже подошли. «Здорово, казаки!» «Здравия желаю», — нейтрально отвечает Саблин. «Мирон и Денис тоже здороваются. Здорово, армия!» «Вы приходили в часть, искали место на ночлег», — говорит младший лейтенант. «Вам сказали, что нет мест». «Но места есть в офицерских номерах, так что милости просим». Аким ловит на себе взгляд Калмыкова, да и Карасев тоже удивлен. «Чего это он?» «И вправду, чего?» «С каких то опор офицеры бегают по пирсам в поисках тех, кому дежурный отказал в постое на базе?» «Странное дело». «А что, второй полк, — продолжает младший лейтенант, — устроим вас в лучшем виде, в офицерских номерах, там водоснабжение отдельное, в каждой комнате кондиционер, в комнате отдыха видеопроигрыватель. Будете ночевать, как полковники. Ну, пойдем?» «Да нет», — отвечает ему Аким. «Мы уже уходим, решили, что день терять не будем. Спасибо, конечно, но мы уже отчаливаем». И тогда офицер меняет тактику. — Послушай, прапорщик, комендант просил тебя зайти к нему. — А что ему от меня нужно? — И вообще, откуда он обо мне знает? — удивляется Саблин. — Понятия не имею, откуда он о вас знает, но, сам понимаешь, приказ я выполняю. — Для вас, господин лейтенант, приказ коменданта — закон, — соглашается Аким. — Если бы я был на призыве, может, я бы тоже прислушался к пожеланиям вашего коменданта. «Но сейчас я гражданский человек и приказам комендантов не подчиняюсь, так что извините». И тут он говорит Карасёву, «Грузимся, Мирон», и первый сходит в лодку. Карасёв снимает швартов и тоже спрыгивает с пирса, а Денис запускает моторы. «Ладно, прапорщик, удачи», — говорит младший лейтенант и машет им рукой. «А зря вы отказались от офицерских номеров». Саблин тоже машет ему рукой. «Бывай, лейтенант», так Калмыков уже разворачивает лодку и ведет ее от пирсов к большой воде. «Слышь, Аким!» — кричит ему Карасев. «А чего мы не пошли, раз так ласково приглашали?» «Быстрее доедем», — отвечает Саблин. «Я так прикидываю, что завтра к утру уже свернем на таз». «Не, ну интересно», — продолжает радист. «Неплохо было бы пожить в офицерских номерах». «Мирон, а что?» «Тебя часто приглашали в номерах офицерских жить», — интересуется Аким. «Да чего, не приглашали», — отвечает радист. «Вот в том-то и дело, что и меня в первый раз», — говорит Саблин и заканчивает разговор. «Казаки, давайте-ка в броню наряжаться». И сам перебрался к своему ящику с доспехом. А Денис тем временем вывел лодку на реку и как следует прибавил газа. Теперь из моторов можно было выжимать всю силу, так как им приходилось идти против течения.